людям обычно становилось не по себе, когда рассказывал про своего отца, но Бренди за годы проведенные на подиуме слушала примерно миллион подобных историй. Господи, Дэн, не кисни, тут и без тебя стало не весело после того, как Конни распугала всех клиентов, дававших хорошие чаевые. Некоторые девушки не имеют ничего против вольности в кабинете, если это означает несколько дополнительных баксов. большинство парней «Тоже...» «Да ладно тебе, Бренди. Тот тип лизнул ее в задницу. «Нужно говорить задница, Дэн! Ты же в Америке!» Я вздохнул. Произношение — единственное, что выдавало во мне ирландца. И именно в тот момент я решил отдать половину денег Мэйси Барретта, Конни. Я подумал, что ее детям не помешало бы куда-нибудь съездить на недельку. Может, и меня возьмут с собой. Мы могли бы поиграть с ними в бейсбол. Я цеплялся за соломинку, хотя знал, что не стоит выглядывать из окна забегаловки. А где Кони уже пришла? Я уже представлял, как буду отдавать ей деньги. «Я ее не видел», — сказал Джейсон, разглядывая свои зубы в маленькое зеркальце на задней крышке мобильного телефона. «Лучше бы она не опаздывала! Вик уже скоро явится!» Вик больше всего на свете любит мордовать персонал. Он так развлекается, поэтому может придраться по любому поводу. Некоторое время назад он установил в туалете для персонала таймер, который простоял там примерно минут десять, пока кто-то его не поджег. В результате вместе с таймером сгорела половина задней стены заведения. И тем не менее, это дает представление о том, что он собой представляет. «Ну да, Вик, наш принц!» — насмешливо фыркнула Бренди. Насчет Виктора мы все были единодушны. И тут собственной персоной явился Виктор Джонс, самый старый в мире белый рэпер, в свои пятьдесят пять, весь такой роскошный в спортивном прикиде и кепке с надписью Bulls, огромных темных очках и золотых цепях до самого подбородка, настоящий мультяшный персонаж. Саймон Мариарки мог бы до конца жизни заниматься психоанализом этого типа. Меня вообще удивляло, что его не били каждый день. На самом деле выглядел он так, будто как раз сегодня его хорошенько отделали. С подбородка свисала струйка слюны, а между шнурками одного из кроссовок рубинового цвета забилось что-то похожее на блевотину. «Рубинового цвета? Да брось ты, чувак! Если тебе за пятьдесят, и ты родом из округа Хантертон в Нью-Джерси, имей хоть крупицу самоуважения!» Брэнди тут же подскочила к боссу и прижалась грудью к его плечу. — Слушай, Вик, дорогой, что случилось? Что с твоим ботинком? Лицемерие помогает выжить в слотце. Пять минут назад она его поносила, причем совершенно искренне. Вик наклонился и вытер рукой подбородок. — Долба нам, Там! Поверить не могу! Его вырвало на другую кроссовку. «Проклятие! Проклятие!» Я не слишком сильно расстроился, глядя на все это. Если честно, было даже забавно смотреть, как корчится Виктор, и я на время отвлекся от своих проблем, связанных с гангстерами. «Вам лучше выйти на улицу, мистер Джонс», — сказал я и подмигнул Джейсону. «Вы сразу почувствуете себя лучше», — добавил я, подпустив ирландского акцента, чтобы он не забывал, откуда я. А еще... Какой я симпатяга. — Да, вам лучше выйти, босс, — присоединился ко мне Джейсон и так широко улыбнулся, что я увидел крошечный бриллиант на его клыке. — Наверное, кебаб был не свежий, — добавил он, успев заснять эту сценку на видео на своем телефоне. — Вы, оба, заткнитесь немедленно, — задыхаясь, прохрипел Виктор и сплюнул в лужу у своих ног. — Нам нужно работать. Он выпрямился и вытер слезы, наполнившие его хитрые глазки. «Ладно, Маковой, проследи за тем, чтобы в клубе не было никаких проблем. Ты понял? Никаких! Заметишь кого-нибудь с наркотиками, сразу вышвыривай за дверь. Если кто-то из девушек соберется заработать дополнительно, скажи, чтобы сидели тихо. Джейсон, проследи, чтобы не осталось никаких записей с камер видеонаблюдения. Если найдешь диски, стирай все, что на них есть». «Все до одного! Я хочу, чтобы мы были девственно чисты, когда приедут копы!» Бренди снова вцепилась в его локоть. «А я что могу сделать, милый?» Вик стряхнул ее руку, точно мокрый пиджак. «Ты, милая, можешь убрать блевотину!» «С таким боссом нечего рассчитывать, что он защитит тебя от уродов, которые обожают лизаться!» И тут до меня дошел смысл слов Вика когда приедут копы. Интересно, зачем они сюда приедут? Конни обычно ставила свой потрепанный Сатурн у заднего входа в заведение и входила через дверь, около которой выгружали продукты. Она не стеснялась старенькой машины, просто стыдилась своей работы и не хотела, чтобы кто-нибудь из тех, кто торчал около нашего заведения, остановил ее около двери на тротуаре. Уже после... Полиция отцепила девятиметровый периметр вокруг ее машины желтой лентой для ограждения мест преступления. Но до этого я, наплевав на все распоряжения Виктора, выскочил на улицу. Мертвая конни лежала около своей машины. На лбу между выгнутыми бровями зияла рана от выстрела. По-видимому, она сопротивлялась, потому что блузка ее была порвана, а правая туфля валялась в стороне. Я окаменел. Это было уже слишком. Произошла эмоциональная перегрузка. Мой мозг окутали клубы пара, как будто его обложили кусками льда. Боль придет потом, подумал я. И был прав. Я не особый любитель красот природы, а потому не замедляю шага, чтобы посмотреть на звезды, и не встаю чуть свет полюбоваться восходом солнца. Но иногда... Какая-то картина отпечатывается в памяти, и ты понимаешь, что она останется там навсегда. Это всегда связано с насилием, дерьмом и несчастьем. Я почти не помню детское лицо своего младшего брата. Зато мой дорогой папаша то и дело заявляется в мои сны. Он стоит, повернувшись ко мне лицом в три четверти. Глаза полуприкрыты веками. На лице клочья седой щетины, а я падаю от удара его кулака» и чувствую, как мой левый глаз наполняется кровью. Тот вечер я тоже никогда не забуду. Конни лежала рядом со своим Сатурном, слегка на боку, будто собиралась повернуться во сне. Одна щека ободрана, как ботинок сорванца, смуглые руки и ноги, торчащие локти. Дверь машины, желтый отцвет, который падал на ее лицо, открыта, на фоне старого асфальта, изрытого трещинами которые забили сигаретные окурки. Мне запомнились ее платье из какого-то голубого блестящего материала, то ли с блестками, то ли с металлической нитью, округлые бедра и вьющиеся волосы на мокрой дороге. И дыра в голове. Задыхаясь, я вернулся в клуб. Виноват ли я в том, что с ней случилось? Есть ли связь между мной и ее смертью? Копы. Собрали нас в баре и сообщили, что мы останемся здесь на неопределенный срок. Вик тут же принялся выступать. «Какого хрена?» — взвыл он, практически уткнувшись носом в нос детектива, в глазах которой появилось выражение, говорящее о том, что все имеет предел. А Вик явно переходит границу дозволенного. «Ее застрелили! Даже не на нашей территории! Это полицейский произвол и надругательство над правами граждан! Понятно!» Вик никогда не замечал разницы между сохранением лица и тем, чтобы болтать глупостей. Другая сторона улицы Булочная. Советую вам ее закрыть, иначе я подам на вас в суд!» «Я коп, сэр!» — ответила детектив. «Чернокожая женщина лет тридцати, с жесткими чертами лица, словно вырезанными из дерева. Мы не закрываем булочные!» У Вика чуть не случился удар. «Очень смешна дамочка!» «Если бы я хотел выслушивать всякое дерьмо от сучки, то остался бы дома!» Впрочем, у детектива имелся ответ и на это. «Правда? Может, если бы вы щелкнули каблуками своих рубиновых туфель, вы бы сумели бы оказать нам всем услугу и перенестись в волшебный мир, который производит плохо воспитанных задниц вроде вас, сэр?» Это было сильно сказано, но Вик обозвал детектива сучкой, так что, похоже, она не опасалась жалобы с его стороны. Я решил, что с ней лучше не связываться. Детектив потерпела выступление Вика еще пять минут, а затем приказала отправить его в участок и оставить там в камере на ночь. Брэнди громко возмущалась до тех пор, пока за ее боссом не закрылась дверь, потом закурила и сказала, «Слава богу, еще немного, я бы врезала ему каблуком по заднице!» Я удивился, потому что Брэнди Могла использовать словечко и покрепче. Мы просидели два часа в баре, дожидаясь экспертов, которые приехали в своих бумажных халатах из самого Гамильтона. Потом еще полтора часа, пока они исследовали место преступления в поисках улик. Я пожелал им удачи. Площадка у задней двери видела больше сделок с марихуаной и орального секса, чем район красных фонарей в Амстердаме. Могу побиться об заклад, что они насобирали образцов спермы, которая осталась Томаш с пятидесятых годов. Я наблюдал за происходящим, высокое окно, но видел только ногу конни, и этого мне хватило, чтобы испытать жгучее желание плакать все печали, выпавшие на мою долю в жизни. Однако я сдержался. Для усердных копов, плачущий и громадный мужик означает добровольное признание вины. Два парня из команды криминалистов не слишком придерживались своих должностных инструкций. Они сняли маски и закурили, увлеченно слушая то, что доносилось из их наушников. Может, они так работали, или им было искренне на все наплевать. И все это время, пока остывал след преступника, мы сидели вокруг покерного стола, точнее до тех пор, пока Бренди не пришло в голову, что было бы неплохо выпить за счет нашего босса. Вик сидел в камере. «Конь застрелили, и нам всем требовалось пропустить стаканчик-другой». Довольно скоро трезвыми остались только мы с Джейсоном, который жевал стероиды, как конфеты. «Гоносное дело, приятель!» — повторил он сотый раз. Девушки его поддерживали, но с каждым разом солидарных с ним становилось все меньше. «Я знаю, что чувствовал Джейсон, потому что описать случившееся невозможно никакими словами». Ничто не могло заглушить это состояние. Постепенно оцепенение стало проходить, уступив место подкатывающей тошноте. И я, затасковав, подумал, маленькие Мальфреда и Еве уже рассказали о том, что произошло, и кто теперь будет о них заботиться. Я снова почувствовал себя ирландским слезливым идиотом, задающим серьезные вопросы. «Куда пришла моя жизнь? Что у меня есть?» Я вспомнил брата Конора и выражение его лица. Такое бывает у собак, которых находят в холчевом мешке, нагруженном цепями. Свежие раны, похожие на двери в прошлое. Кто это сказал? Очень надеюсь, что не Зэп. Мне совсем не хочется успокаивать себя его извращенной мудростью. Большое спасибо. Я произносил множество дерьмовых премудростей. Кто сказал тебе, что не следует портить отношения с евреями? Кто тебе это сказал?» К тому моменту, когда у нас закончилась текила, копы уже были готовы нас допрашивать. Они устроились в кабинете Вика и стали вызывать нас по одному. Я оказался вторым после бренди, которая вышла с таким видом, будто одержала победу. В кабинете сидели два местных детектива, обе афроамериканки, что не выглядело таким уж необычным. Они втиснулись за стол Вика и сбросили в ящик часть его порнографических сувениров. Младшая из двоих оказалась та, что подколола Вика по поводу его чудесных тапочек. Мне очень хотелось почувствовать к ней расположение, но она сидела, сложив на груди руки, с застывшим на лице выражением, которое означало «Я не собираюсь ни с кем заводить дружбу». Я по привычке наклонил голову, чтобы не удариться о стальную балку на потолке, хотя она на несколько дюймов выше. Сел напротив детективов и показал на календарь Пирелли. «Вы, наверное, захотите его снять?» Я вовсе не пытался умничать. Для меня было очень важно, чтобы это расследование прошло как следует. Первые сорок восемь часов, так и не говорят. Более молодой детектив сорвала со стены календарь вместе с куском гипсокартона. «Довольны, мистер Маковой?» — спросила она и наградила меня взглядом плохого полицейского. — Неважное получилось начало. Видимо, она решила, что я не собираюсь с ними сотрудничать. — Я предложил вам сделать это без всякой задней мысли. Спокойно и совершенно искренне запротестовал я. Мы исконе дружили, и я хочу, чтобы вы поймали убийцу. Мой ирландский акцент не произвел на купов ни малейшего впечатления. Более того, в присутствии иностранца они стали только недоверчивее. Женщины выпрямили спины, переложили на столе какие-то бумаги и напрягли плечи, как будто собирались вступить со мной в схватку. И они пытались выглядеть внушительно, сидя рядышком за столом Вика, но были похожи на двух школьниц, с трудом умещавшихся за партой. — Карнелия Делайн была вашей подругой, мистер Маковой? — спросила старшая. — Карнелия. Не знаю, почему полное имя Конни вызвало у меня удивление. «Мистер Маковой!» Я посмотрел на старшего детектива, яркую женщину лет сорока, со слегка подрумяненными щеками и седыми прядями в коротко стриженных волосах. Красочная блузка с ямайским попугаем бросалась в глаза, контрастируя с ее серым костюмом. «Да, детектив...» э... «Я детектив Горан, а это детектив Дикон!» «Дикон, которая так классно отшила Вика, было около тридцати...» Я невольно отметил строгий серый костюм и застывшую на ее лице маску гнева. Я знаю таких. Они очень серьезно относятся к своей работе. Итак, детектив Горан, мы с Конни были хорошими друзьями. Одно время даже больше, чем просто друзьями. Я не сомневался, что Бренди ему уже все рассказала. Значит, она с вами порвала и вас это разозлило. Я не стал драматически вздыхать потому что ожидал чего-то подобного. Но нельзя сказать, что мы расстались. Мы как-то провели вместе выходные и собирались это повторить. Если вас интересует, кто был разозлён, у нас тут вчера ночью произошёл настоящий скандал, который устроила компания парней из колледжа». «Нам про это известно», — прервала меня Дикон. «Безобидные ребятишки, которые пришли развлечься. Мы хотим поговорить про вас, мистер Маковой. Вы утверждаете, что молодая красивая девушка...» «Испытывала к вам сексуальное влечение!» Я слышал эту фразу лет пять назад, но сейчас ее почти никто не употреблял. «Сексуальное влечение, детектив? Хотела с вами трахаться! Так лучше!» «От развлечения к трахаться! За пару секунд! Выходит, мы уже опустились до этого уровня!» «Я рассчитывал еще на несколько минут культурного разговора! Но тут уж как получится! Ничего личного!» Однако у меня возникло ощущение, что если бы не Дикон, то это было бы возможно. «Ладно, я понял, детектив. Я знаю, что ей... было двадцать восемь, а мне... сколько? Семьдесят?» «Ей не удалось вывести меня из себя. Мне сорок два. И поверьте, я считал, что мне очень повезло с Конни». Дикон решил развить эту тему. «Знаете, что я думаю?» Вы были помешаны на миссис Делайн. Без ума от нее. А она от раза к разу вам отказывала. Отвратительно, верно? Вы старик в дурацкой шапке. В конце концов, вы так разозлились, что застрелили ее. Почему бы вам не подписать признание? И мы могли бы уже закрыть это дело.